Самайн. В Ковене Виктории Лим этот праздник самый значимый, поскольку Ковен был основан именно в Самайн. Причем случилось это само собой, никто не загадывал, чтобы так было, и теперь самайновские темы у них прослеживаются в течение всего года. Это лишь любопытное наблюдение. Но любопытно, у всех ли так происходит, кто организовал свой ковен в какой-то из праздников Колеса Года? Самайн. Ворота в зиму. Ночь духов. День мёртвых. У этого праздника тоже есть несколько названий, и каждая, наверное, не сможет отразить всю полноту его мистицизма. Солнечный бог умирает, отдавая себя в жертву во имя возрождения жизни весной. Богиня скорбит, и мы вместе с ней. В этот момент смерть сталкивается с жизнью, образовывая новый виток. Поэтому Самайн считается отправной точкой для нового колеса года. Ритуалы на Самайн Обязательно проводятся ритуалы поминовения умерших, так как в это время открываются двери в нижний мир, и духи могут свободно гулять среди живых до самого рассвета. Вообще, Самайн — лучшее время для того, чтобы избавиться от всего, что налипло к вам за год, ведь в следующем году вам не нужен балласт. Помимо этого, можно загадывать желания, наматывая их на узелки. Лента с узелками хранится год и сжигается на следующий Самайн. Украшения, подходящие Самайну. Ночь духов — огненный праздник, и потому требуют соответствующие атрибутики. Цвета от оранжевого и медного до коричневого. Фиолетовый, темно-синий, цвета ночи и звезд. Собранные гербарий из осенних листьев — лучшее украшение. В него можно добавить желуди, поздние плоды и орехи. Блюда на стол. Поскольку Самайн закрывает собой цикл урожайных праздников, на его столе присутствуют блюда, включающие последние плоды. Тыква, кабачки, баклажаны, яблоки, поздние ягоды, орехи и грибы. Готовится мясо, рыба, выпекается хлеб. Допустимо использовать молоко и молочные продукты. Из напитков вино, сбитень, пиво, компоты и морсы. Также обязательно присутствует поминальная пища, которая ставится и на общий стол, и на алтарь. В качестве подношения поминальная пища, орехи, грибы, последние плоды. Традиции. Обязательно зажигается большой костер, знаменующий собой погребальный огонь. В нем сжигается все ненужное, старое и наносное. Им очищают пространство и души. Проводятся ритуалы защиты дома и самих домочадцев. В это время гадают и выражат. На Самайн готовится ведьмина бутыль, охраняющая дом весь последующий год. Издавна на Самайн забивали скот, который мог не дожить до весны, Поэтому на современном праздничном столе в изобилии присутствуют мясные блюда. Однако и про сезонные овощи и фрукты не забывают. Интересная закономерность. Поскольку гадания во время самайна имеют особую силу и смысл, то некоторые из них соединены с пищей. Например, есть традиционный пирог, который пекут именно на самайн. В каждую порцию кладут по одному предмету, что попалось то тебя ждет в течение года. Сам пирог делается из 14 лодочек. Это тоже дань символом Самайна, ведь, согласно большинству легенд, именно на лодках мы попадаем в мир мертвых. Что традиционно добавляют в этот пирог в качестве гадательного предмета? Первое. Горошина перца душистого. К деньгам. Второе. Пуговица. Защита от негатива. Третье. Куриная косточка. Исполнение желания. Четвертое. Колечко. Свадьба. Пятое. Горошина. Длительное путешествие. Шестое. Морковь. Романтические отношения. Седьмое. Рис или любая злаковая культура. Много труда, но и большое вознаграждение. Восьмое. Сыр. Достаток в доме. Девятое. Сладкая начинка. Беззаботный год, без лишних хлопот. Десятое. Гвоздика душистая. Множество знаков внимания, но достойных кандидатов не будет. Одиннадцатое. Грибы. Большие, но напрасные надежды. Двенадцатое. Кусочек ткани. Упадок в финансовых вопросах. Следует экономить. Если попался пустой кусочек, значит, с важными планами стоит повременить, а запланированные дела отложить на год до следующего Самайна. Рецепт пирога для гаданий. Для теста: 250 граммов муки, 120 мл молока, одно яйцо, одна чайная ложка сухих дрожжей, одна столовая ложка сахара. 3 столовые ложки растительного масла. Для начинки 400 граммов белокочанной капусты, 100 граммов бекона, 50 граммов твердого сыра, 5 столовых ложек сливок 10% по вкусу зеленый лук, соль, приправы для капусты. Приготовление. 1. В теплое молоко добавить сахар, дрожжи, соль, масло и яйцо. Перемешать и оставить в теплом месте на 20 минут. Второе. После засыпать муку, замесить тесто, закрыть и оставить его в теплом месте на 30 минут для поднятия. Третье. Пока тесто доходит, приготовить начинку. Капусту мелко нашинковать и потушить в сковороде на масле. Посолить. Добавить нарезанный зеленый лук и оставить жариться еще на 10 минут, периодически помешивая. Четвертое. Добавить сливки, перемешать и оставить доходить до готовности на медленном огне. Пятое. В готовую капусту добавить тертый сыр, перемешать. Шестое. Бекон нарезать тонкими ломтиками. Седьмое. Готовое тесто обмять, выпустив из него лишний воздух, разделить на 14 равных частей. Раскатать 4 кусочка на кружки, в середину каждого положить капусту. Приподнять стенки кружочков и защипнуть с двух сторон, придав тем самым им вид маленькой лодочки. Эти четыре пирожка положить в середину формы для выпечки. Остальные 10 кусочков также раскатать, заполнить начинкой и защипить с двух сторон. Выложить их равным количеством по 5 штук с каждой стороны от середины будущего пирога. Восьмое. На каждый кусочек сверху капусты положить бекон. Девятое. Накрыть полотенцем и поставить доходить в теплое место на 30 минут. Десятое. Разогреть духовку до 180 градусов. Пирог смазать яйцом и поставить выпекаться на 25 минут. 11 Предметы для гадания кладутся на тесто под начинку в каждую лодочку. Желающий погадать отламывает себе один кусочек и получает предсказание на год вперед. Вместо бекона можно положить любую другую начинку, например, тушеные с луком и морковью грибы. Вот уже несколько лет замечательной традиции в Коване Виктории Лим стала печь хлеб из тыквы на Самайн. Там его еще делают в форме этого овоща. Получается красиво и очень вкусно. А к пирогу добавим праздничный напиток. Для него понадобится свежевыжатый яблочный сок, сбитень, тот самый, который готовили на Ламас, и настойка полыни с вереском на джине. Все ингредиенты смешиваются в одинаковой пропорции. Получается непередаваемый вкус со множеством оттенков. Ну а для того, чтобы напиток точно получился, вот рецепт настойки. Рецепт настойки из вереска и полыни. Понадобится пол-литра джина, щепотка вереска по одной чайной ложке полыни и тысячелистника. Приготовление первое. Высыпать травы в алкоголь закупорить и поставить в прохладное место для настаивания на 3 дня, пока напиток не приобретет желто-зеленоватый оттенок. Второе. После процедить и заново залить в бутылку. Настаивать больше нежелательно, поскольку указанные травы имеют сильное лечебное влияние и их передозировка в настое может негативно сказаться на организме. Очень важно! Любой алкогольный напиток следует пить с осторожностью, а если есть противопоказания, лучше вообще от него отказаться. Все вышеописанные варианты празднований и рецептов блюд были собраны за несколько лет практики. Какие-то варианты вы, возможно, уже использовали или находили в сети, какие-то окажутся для вас новыми. В любом случае пробуйте новые пути. Изменяйте и подстраивайте под себя и свое видение все предложенное. Не бывает исключительного или универсального варианта. Всегда найдется, что перекроить под себя и свои ощущения.